446. Матерь Агни-йоги Когда вы одни, защита сильнее и привычнее. Когда с вами близкие, приходится брать на себя их защиту, которая усугубляется их беззащитностью, навлекающей на себя усиленное внимание темных. Всякое усиление круга и нож острый. Потому при встречах темные попытки усиливаются. Очень важно помнить об этом всегда. чтобы обострить распознавание каждой попытки ее источника. Слепота делает человека беззащитным. Вот вползает злоумышленное мрачение, а не распознавший не знает, откуда все это наваждение, идущее стороной темных. Зоркость пусть не покинет друзей ни на минуту. Темный постоянно на страже, чтобы вредить. На страже будьте всегда, чтобы противостать против тьмы с открытыми глазами. Тогда не помогут им никакие спины, ибо свет ваш выявит их и опалит их огонь вашей мысли.